Глава 16. Отдай ребёнка, Манда, и останешься жив, послышалось сквозь треск из динамиков лезвия бритвы. Мандалорец осознал, что корабль уже висит у него на хвосте, а лазерные пушки уже почти пристрелялись. Лезвие качнуло. Секунду спустя Один из выстрелов попал в правый двигатель, накренив корабль. Детя вскрикнула, испуганно всхлипнув. Включилась тревога, на пульте замегали лампочки. Диагностика показала серьёзные повреждения. "Держись", сказал манда малышу, включая оружие и проводя манёвр уклонения. Другой корабль приближался, заходя для атаки. сново послышался самоуверенный задиристый голос пилота Я могу сдать тебя живым, а могу и мёртвым Мандалорец подпустил противника поближе, а потом дал задний ход и ушёл вниз, уронив корабль так, чтобы другой прошёл над ним в притирку, чуть чиркнув лезвие по левому борту. За долю секунды охотник поймал врага в прицел. Это моя присказка, проворчал он и нажал на гашетку. Из переговорника донёсся вопль ужаса. Корабль взорвался, разлетевшись на множество кусочков, стремительно исчезающих в окружающей тьме. Откинувшись на спинку кресла, воин бросил взгляд на малыша, глазевшего на него с удивлением и пребывавшего вне всякого сомнения в полном восторге. Это вообще-то не повод для веселья, пожурил его Манда. Тревожные сигналы продолжились, и он понял, что ущерб значительно сильнее, чем казалось на первый взгляд. Некоторые системы уже не работали, а топливный бак дал течь. Они сбавляли ход. Охотник вырубил машины, дождался, пока они встали, а затем снова включил, ухитрившись вернуть в строй маршевые двигатели. Правда, звук их работы многого не обещал. Они приближались к красновато-бурой покрытой песком планете. Манда включил коммуникатор, из которого тут же раздалось: «Староживая башня Мос Эйсли, видим вас. У вас ангар три пять, прием. Вас понял», отозвался охотник. «Курс на ангар три пять». Пока они садились, левый двигатель вновь забарахлил. Из него валил жуткого вида чёрный дым. Как бы там ни было, ремонт наверняка влетит в кредиточку. Выпустив шасси, он уронил лезвие на посадочную площадку, запер ребёнка в потайном отделении корабля и выдвинул трап. Выйдя наружу, охотник прочитал надпись на стене ангара: Татуин. У трапа кто-то завырещал электронным голосом. И Манда опустил взгляд. Три пит-дроида настойчиво пытались взобраться наверх на своих тонких ножках. В манипуляторах у них были ящики с инструментами, будто они готовились разобрать корабль на запчасти. Воин вытащил бластер и сделал предупредительный выстрел. Троица хором вскрикнула от ужаса и сложилась в плоские защитные тарелочки. Эй! Раздалось откуда-то. Обернувшись, он увидел женщину в комбинезоне с курчавыми каштановыми волосами, шагавшую прямо к нему. Стали ей у неё свисал пояс с инструментами. Только тронь моих дроидов, пожалеешь. Смотри, чтобы они нелезли к кораблю, заявил охотник. Да? Думаешь, это разумно? Женщина критически посмотрела на него. Ты вообще давно его видел? Подяг к лезвию она подняла руку и стукнула кулаком по брюху корабля. Кусок металла с лязгом приземлился на пол ангара. "Ох, вот это да", сказала она. "Весь корпус в толстом слое нагара, можно подумать, ты только что из боя". Манда промолчал. Она уже вытащила ручной дефектоскоп, чтобы оценить повреждения. "Меня зовут Пели Моддо". Представилась женщина. Хотя ты и не спрашивал, именно этим я и занимаюсь. Лучшего механика на планете тебе не найти. Она нагнулась ниже, изучая двигатель снизу. А это придётся поменять. Топливо течёт, крепко тебя потрепала. Как ты вообще сюда дотянул? Не дожидаясь ответа, она перешла к главному. Готовь денежки. Есть 5 сотен имперских кредитов, проговорил он. Мотта поморщилась при виде мешочка с монетами. И это всё? Хм. Она обернулась к дроидам тихообслуживания. Что, ребятки, берёмся? Дроиды заверещали с опаской глядя на охотника за головами и держась на почтительном расстоянии. Что ж, на аренду ангара хватит, протянула Мотта. Денеги до Стану. Старая песня намекнула женщина. Только учти, начал охотник. Ага, согласилась она, дроидов не подпускать. Я поняла, можешь не повторять. Он кивнул и вышел из ангара. Улицы Мосэйсли были почти пусты, как будто все события на планете давным-давно закончились. Низенькие в один этаж домики цвета песка глядели друг на друга в относительной тишине. Зайдя за угол и оказавшись на следующей улице, Манда поднял голову и увидел шлемы имперских штурмовиков, насаженные на торчащие из земли пики, мрачные свидетельства, что империя более не держит планету в своей хватке, а может и предупреждение тем, кто подумает иначе. проеди дальше, он наткнулся на остатки последнего местного побоища, сильно обгоревшее оборудование. Навстречу попалось несколько местных жителей, а дверь поблизости вела в кантину. Он шагнул в темноту. Внутри обнаружился просторный, но пустоватый зал, где за стойкой пара дроидов-барманов готовили напитки, а вдоль стены за столиками сидели немногочисленные посетители пилоты и бродяги всех раз, и тихонько беседовали. В углу располагалась сцена, но музыкантов на ней не было. Казалось, как и улица снаружи, кантина повидала всякое на своём веку, а теперь ушла на покой. Легко было вообразить разухабистые звуки, несущиеся со сцены и непростую жизнь, которая когда-то бурлила здесь. "Эй, дроид", начал Манда, подойдя к стойке. "Я охотник, ищу работу". Вытиравший стакан робот даже не поднял головы. "К сожалению, гильдия охотников за головами больше не представлена на Татуине. Заказы гильдии мне не нужны. Боюсь, это ничего не меняет". Заметил механический барман, насколько я могу судить. Пошевелил мозгами жестянка, сказал человек, сидевший за спинной у манда. Охотник повернулся. В полутьме за столиком самоуверенным видом развалился юноша. Ищешь работу? Присаживайся, приятель. И не дожидаясь ответа, представился. Меня зовут Торо, Торо Каликан. Он махнул рукой на пустое сиденье напротив. "Присядь, отдохни." Мандалорец присел за столик, и юноша тут же театральным жестом бросил на стол шайбу, включив голоизображение. "Взял эту шайбу, когда был в среднем кольце", заявил Каликан, явно довольный собой. "Это фенник-шант, наёмный убийца. Говорят, она в бегах с тех пор, как Новая Республика повязала всех её работодателей." Мандо вгляделся в изображение. Даже на глаграме у женщины было холодное, бесстрастное выражение лица и темные, безжалостные глаза снайпера. Слышал о ней, заметил он. Я отследил ее по трекеру до этого места, продолжал болтать Торо, выставляя на показ мигающий красный огонек на приборе. С координатами всё ясно. Она покинула пределы Дюнного моря, взять её, расплюнуть. Мандо встал из-за столика. Что ж, дерзай. На секунду Каликан потерял дар речи. Эй, ты куда? Я думал, тебе нужна работа. И давно ты в гильдии? Не первый день, сомневаюсь, Мандалорец кивнул на шайбу. Фенник Шант, элитная наёмница. Прославилась, работая на все крупные преступные организации. в том числе и на хатках. Он посмотрел юноше в глаза. Отправишься за ней, до рассвета не доживёшь. Он пошёл прочь, размышляя, куда бы поддаться. Моссей, если, конечно, городок сонный, и мало что мог предложить, но кто по-настоящему ищет, тот всегда найдёт. А ему очень нужно раздобыть деньги на ремонт корабля и выдвинуться в путь как можно скорее. Погоди, Вдруг позвал его Калика. Мандалориц обернулся. Молодой охотник смотрел на него совершенно другим выражением лица. Хвастовство и бравада вдруг испарились. "Это мой первый заказ", признался Торо. "Вся награда будет твоя полностью. Я просто хочу вступить в гильдию", он покачал головой. "Один я не справлюсь". Некоторое время Манда молчал. Приходи в ангар три пять через полчаса, наконец, сказал он. Юноша тут же вздохнул с облегчением. С двумя мотоспидерами и дайка сюда брелок. Каликан протянул трекер, точно собираясь положить его на ладонь Манду, но вместо этого разбил прибор об стену. Каликану смеchnулся, будто момента слабости вовсе не было. Не волнуйся, я все запомнил, похвалился он. Так, теперь без меня никак, напарник. Через полчаса. И не дожидаясь, пока юноша скажет что-нибудь ещё, Манда повернулся и вышел из контины.